Был в моем кармане. Ага, — подумал я, — теперь я уж понял, в чем дело, и могу действовать смелее.